«Как-то ускользнули. Джаст, в норме!» «Прости, я оплошала. Не думала, что Азус и накат завладеет магией ментального вмешательства. Никто не предупреждал о таком. Это не наша вина. Как поступим дальше?» Жасмин недовольно прикусила губу и задумалась. Через пару секунд она решительно подняла голову. «Не хочу этого делать, но придётся применить магию на банкетный зал. Точно нет другого выхода». Джонсон тоже колебался, ведь магия Жасмин, Азоновый круг... Эквивалентно атаке отравляющим газом. Такое ничем не оправдать. Весь мир выступит против них, и критика будет куда жёстче, чем за бомбовый теракт. Возможно, правительство родной страны даже пожертвует Джасмин и Джонсоном, чтобы защититься от нападок других государств. Однако операция по подрыву острова снаружи, скорее всего, провалится, точнее, уже провалилась, а захватить внутреннюю систему контроля или разрушить главную магическую систему не удалось. Остаётся один озоновый круг — Чтоб из Австралии приказал учнить диверсию, агенты не могли ослушаться, даже если впереди их ждала катастрофа. «Джаз, давай сначала подойдём поближе к спасательной шлюпке. После применения озонового круга порт заблокируют. а Лучше сначала приготовиться к побегу. Согласна». Они спустились по служебной лестнице и пробрались в помещение для персонала рядом с портом. Джонсон показывал дорогу. Прямо к шлюпке они не пошли, чтобы не выдать себя. Внутри комнаты оказалась пусто. «Совсем никого». «Никого нет. Удобно. Слишком удобно». С подозрением сказала Жасмин, девушка не разделяла оптимизма Джонсона. «Наверняка все сбежались на шум. Но всё равно не следует здесь задерживаться». Посчитала Жасмин, убеждая себя, что Джонсон прав. «Будь начеку. Само собой». «Магия генерации Озона не очень сложная. Вот только сейчас девушка не видела цель, придётся атаковать вслепую». Да и чтобы одним махом сгенерировать так много озона, она должна хорошо сосредоточиться. Всё это время заклинатель беззащитен, поэтому в тылу врага озоновый круг опасно применить без партнёра. Жасмин запустила кат, начала развертываться последовательность активации, а затем закрыла глаза, чтобы сосредоточиться и построить заклинание в зоне расчёта магии. Конечно, противоречиво говорить об осознанном воздействии на зону расчёта магии, ведь она находится в бессознательной области мозга, Тем не менее, осознание и подсознание должны сосредоточиться на поддержке одного действия». Затаив дыхание, капитан сконструировала последовательность магии Озонового Круга. Вела координаты зала приёма и активировала заклинание. Жасмин старалась не думать, что там много людей. Но произошло нечто неожиданное. «Магия не активировалась?» «Что?» – невольно спросил Джонсон, перестав следить за окрестностями. «Кажется, я не смогла активировать Озоновый Круг». От магии не пришло ответа. «Абсурд!» – поражённо выкрикнул он, совершенно забыв, что они прячутся. «Нет, просто невозможно». Жасмин Уильямс – волшебница, которая оптимизировал подозоновый круг непосредственно Уильям Маклауд. Конечно, масштабы не дотягивали до магии стратегического класса, но скорость активации и надёжность были выше, чем у самого Маклауда. И это не только теория. Жасмин множество раз применяла озоновый круг в настоящем бою, и она ни разу не провалилась». Четыре дня назад, когда эта магия помогла стряхнуть преследователей из японской армии, всё прошло как по маслу. «Попробуй ещё раз!» Жасмин снова закрыла глаза, сосредоточилась. Джонсон совершенно забыл свой долг охраны и уставился на неё. Открыв глаза, девушка бессильно опустилась на колени и потрясённо произнесла. «Не могу! Почему? Я потеряла свои силы? Нет!» Внезапно раздался чей-то красивый голос, И тут же они увидели посторонних, которых тут не должно было быть. А Джонсон рефлекторно попытался выстрелить воздушной пулей, но и его магия не активировалась. Потеряв дар речи, австралийские волшебники уставились на мужчину с двумя девушками. Мужчина – Чэнь Сяньшань Шани спецназа Великого Азиатского Альянса, а девушки – Миюки именами. «Не волнуйтесь, вы не утратили магические навыки», – обратилась к Джасмину Джонсону Миюки и с небольшим состраданием в голосе продолжила. «Это секретное искусство Йоцубы. Привратник. Как вам?» «Секретное искусство Йоцубы?» – хрипло спросила Жасмин. Миюки улыбнулась. Австралийка задала вопрос на английском, но девушка не придала этому значения и ответила на японском. «Да, обычно я не объясняю это, но сегодня особенный день. Мы тоже увидели весьма ценную технику». Миюки бросила взгляд на Чэнь Сяньшане, тот криво улыбнулся. Миюки снова посмотрела на Жасмин. Построенная в подсознании последовательность магии проходит по пути между высшим уровнем подсознательной области мозга и нижним уровнем сознательной. Затем она выходит через врата, что существует на границе сознания и подсознания, и проецируется на цель магии. «Ну и что?» – раздраженно спросил Джонсон. «Однако...» «Неужели...» Жасмин, похоже, поняла, что хочет сказать Миюки. «Врата – это платформа Эдоса в разуме волшебника, граница с идеей. Врата всегда открыты в идею, иначе последовательность магии не работала бы вне волшебника. «Абсурд! Просто невозможно!» «Видимо, ты всё поняла. Заклинание нейтрализации волшебников-привратник разрушает последовательность магии сразу после того, как та проходит через врата. Вы не сможете применять магию, пока я не отменю привратника». Закончила объяснять Миюки, кое-что таки утаив. Она не сказала, что тайное искусство Юцуба относилось к Тацу. В семье Юцуба лишен умел следить за вратами других людей, по крайней мере, пока. Девушка намеренно скрыла правду, чтобы не привлекать внимание к брату. Но для австралийцев, которым запечатали магию, всё это не имело значения. Жасмин ударила руками о пол, а Джонсон молча кинулся на Миюки. Он не успел даже добежать до барьера Минами, температура тела резко опустилась, и его покинули все силы. Миюки по-доброму обратилась к Джонсону, который сейчас неприглядно полз по полу. «Всё хорошо. Спечка долго не продлится. Уже доказано» чэнь снова криво улыбнулся, потому что это было доказано на его примере. «Что ж, прошу». Повернувшись ко входу, сказала Миюки, как по сигналу дверь открылась и вошли военные, чтобы задержать австралийских волшебников. Жасмин глянула в проем и увидела не гавань, а ещё одну комнату. Оттуда доносилась слабая музыка. Оказалось, они находятся недалеко от зала приёма. Жасмин это потрясло ещё сильнее. «О, заметила? Это кимон тонко». Вместо того, чтобы спуститься по лестнице, вы поднялись. Так что даже без привратника ты не смогла бы применить озоновый круг. Не удалось бы навести магию по относительным координатам. А... Так мы с самого начала были у вас в руках. Жасмин отстраненно рассмеялась, когда поняла, что на этот раз они проиграли в вчистую.